В начале нашего столетия голландский врач Мейер принял 50 капель азотно-кислого актинетина для того, чтобы убедить жену одного из своих пациентов в том, что лекарство не ядовито. Спустя полтора часа у него появились первые симптомы отравления. Через 4 часа к доктору Мейеру был вызван врач, который застал его сидящим на диване, очень бледным, с суженными зрачками и частым пульсом. Мейер жаловался на чувство стеснения в груди, затрудненность глотания, боли во рту и животе, головную боль и ощущение леденящего холода. Все принятые меры не достигли цели. Усилилось ощущение беспокойства, зрачки расширились. Через минут сорок наступили приступы удушья, и после третьего приступа, через пять часов после приема лекарства, доктор Мейер умер. Первое сообщение о лекарственной ценности аконита появилось в Англии в журнале «Ланцет» в 1869 году. О нем писали как об одном из главных гомеопатических целебных средств. Владимир Даль, прославившийся как собиратель фольклора, составитель толкового словаря, а также как врач, находившийся при смертном одре Пушкина, в письме Кадоевскому об омеопатии опубликованном в «Современнике», номер 12, 1838 год, писал о применении им аконита для лечения воспаления легких. Первый прием доставил через полчаса значительное облегчение, а через двое сутки не оставалось и следу болезни. Больной башкир сидел уже на коне и пел песни. Когда сын Дали заболел крупом, он лечил его аконитом. Мельников-Печорский в романе «В лесах» пишет об баконите как о средстве от сорока болезней. Журнал «Русская старина» сообщал старинные сведения об баконите как о средстве от провежа. Провеж — страшное битье палками должников-недоимчиков, особенно свирепствовавшее в первой половине XVIII века. Боец — есть трава с обою горяча. Листвие то и травы, свежие и сухое, прикладывают ко внутренним болячкам, и еще кого бьют на провеже с утра или весь день, той доемлет борец сушеный и парит в кислых щах добрых, и тое и ночи парит ноги битые, то тою травою с кислыми щами гораздо, и так обитое место станет мягко, и так отворит по вся дни, доколе бьют на провеже, и ноги от того бою впредь будут целы. Мулов. Лекарство после провежья. Русская стерина. 1875 год. Книга 5. Страница 146. Читая эти старые рекомендации, не столько поражаешься наивной вере в целебную силу борца, будто бы помогающему избитому в течение суток, сколько эпическому спокойствию, не уступающему Гомеровскому, с которым повествуется о самом проверже смерти в результате отравления аконитином наступает от паралича сердца или от расстройства и паралича дыхания. Противоречия в данных о целебных свойствах и безопасности аконита привели к тому, что настойки аконита в официальной медицине применяются только наружно, при радикулитах, невралгии, подагре и ревматизме, как обезболивающее средство. До настоящего времени, несмотря на все усилия, существует провал между знаниями о химической структуре аконитина и его действием. Непонятно, какие биохимические процессы, нарушаемые аконитином, являются главными в сложной картине изменений, возникающей при отравлении. Это затрудняет поиски противоядий и средств для лечения. Поэтому отравление аконитом особенно опасно. Когда растения собирают для медицинских целей, Обычно используют вид А. Напеллус, растущий в горах Средней Азии, и Южной Европы, в лесах юго-западных и центральных районов европейской части СССР, в Сибири и на Кавказе. А. караколикум оконин Каракольский, распространенный близ города Проживальска, (старое название города Каракол) и А. Солоногоркум, оконин Дунгарский, исыккульский корешок, А. угур Угургушум. растущей в восточной части горного Казахстана в джунгарском Аллатал. Листья, цветки и клубни собирают во время цветения, применяя меры предосторожности.